388 август 6. Дисциплина духа накладывается на чувство ученика. Касается она как физического, так и тонкого ментального тела. Все оболочки привыкли вибрировать на свой лад, и каждый так ее научили или как научил жизнь. В это воле оболочек вносится элемент воли указующие, как именно должны реагировать они на все, что поступает в их сферу. Если воля не вмешивается, они вибрируют на все воздействия автоматически, привычным образом. Этот автоматизм или рефлекторность действий недопустим в продвинувшемся ученике. Упомянутый дозор распространяется также и на то, чтобы не допускать этой автоматичности. Она хороша, если, скажем, человек привык встречать удару судьбы в равновесии полном или никогда не допускать раздражений. Это уже качество духа, когда от сознательно утвержденной волей. Не о них речь. Речь идет о бесконтрольных, своевольных, нежелательных движениях в оболочках, которые властвуют над человеком, нарушают его равновесие и оттемняют светоносные излучения его ауры. Рефлекторность является лунным наследием человека, утвержденным когда-то давно. Оно проявляется и в приобретенных вредных привычках, такие как, например, курение, пьянство, наркомания и многие другие. Подобные привычки — это наросты на духе. В том или ином виде под гнетом всевозможных привычек живет большинство воплощенных. Для человека привычка есть... Мясо создает помехи при формировании тонкого тела. Нежелательно также отягощение желудка любой пищи. От многих привычек приходится отказываться ученику на пути исследования за учителем. Очень пагубная привычка к вещам. Очень тягостен отрыв от таких привычек после освобождения от тела. Да и при земной жизни такие привычки гнетут. И очень печально, если этот гнет незаметен для угнетаемого сознания потому лучше не привязываться ни к чему, чтобы не было жалко ни с чем расставаться. Привычки пагубного мышления еще более опасны и вредны, от них освобождаться труднее всего. Но нарождающиеся и крепнущие воли ученика постепенно начинает брать бразды правления в свои руки и овладевать всем, что мешает продвижению духа. Рождение воли есть славная страница в жизни ученика.